«Окей, следуйте за нами». Если бы кто-нибудь задумал сличать фамилии обвиняемых, названные в обвинительном заключении, с табличками, висевшими на каждой тюремной камере, он без труда обнаружил бы, что в тюрьме не достает Роберта Лея. Как же это случилось? Когда явно обнаружился близкий крах нацистского режима, Роберт Лей решил, что ему пока еще нет основания отчаиваться. Стонувшего корабля бежали многие, сбежит и он. Все пытаются спастись, и ему это не заказано. И Роберт Лей бежит в Баварские Альпы. Там, в горах, изменив фамилию, он терпеливо пережидал, пока союзникам не надоест его искать. Но Лею не повезло. Командование 110-й американской парашютной дивизии получило о нем сигнал от местного населения. И 16 мая 1945 -го года солдаты этой дивизии двинулись в путь на поимку Лея. Вот они уже в домике, затерянном в горах. В полутемной комнате на краю деревянной кровати сидит мужчина, заросший бородой. Он заметно испуган, весь дрожит. «Вы доктор Лей?» «Ошибаетесь», — возразила бородач. «Я доктор Эрнст Достельмайер». «Окей, следуйте за нами». Задержанный был доставлен в штаб дивизии в Берхстасгаден. Опять допрос и опять упорное отрицание. Он не Роберт Лей. Вот документы, устанавливающие, что он Эрнст Достельмайер. Не помогли даже доводы офицера из разведывательных органов США, много лет следившего за Леем и хорошо знавшего своего подопечного. Ответ был прежним. «Вы заблуждаетесь». «Ну хорошо», — сказал офицер и сделал знак солдатам. Через минуту в комнату был введен старик, немец, 80-летний Франц Шварц, бывший казначей, национал социалистической партии. Увидев задержанного, Шварц громко воскликнул. «О, доктор Лей, что вы тут делаете?» После того, как его опознал и сын Шварца, Лей счел дальнейший фарс с передеванием бесцельным. «Выиграли!» – с досадой бросил он американскому офицеру. Так бывший руководитель Германского трудового фронта был арестован, а затем водворен в Нюрнбергскую тюрьму и включен в список подсудимых. Надо же сказать, что в этом списке Роберт Лей занял свое место вполне заслуженно. Это он, по указанию фюрера, ликвидировал в Германии свободные профсоюзы – Конфисковал их средства и собственность, организовал жестокое преследование профсоюзных лидеров, под его руководством пресловутый Германский трудовой фронт стал жестоким орудием эксплуатации немецких рабочих. Затем Роберт Лей, генерал войск СА, был поставлен во главе Центральной инспекции по наблюдению за иностранными рабочими и на этом посту проявил себя самым безжалостным, самым бесчеловечным истязателем миллионов иностранных рабочих, насильственно угнанных в Германию. Люди, близко знавшие Роберта Лея, уверяли, что только в тюрьме они увидели его трезвым. В своем пристрастии к алкоголю он был, конечно, далеко не одинок в придворной комариле Гитлера. Никогда не упускавший случая подчеркнуть свое отвращение к соседям по скамье подсудимых, Шахт в одном из показаний заявил. «Я должен сказать, что лишь одно сбежало большинство партийных фюреров с древними германцами. Они всегда пили кружку за кружкой». Но Роберт Лей отдавался кружке с особым усердием и железной последовательностью. А поскольку в Нюрнбергской тюрьме кружки наполнялись отнюдь не спиртным, он сразу заскучал. И кто знает, может быть, именно это настроило его на философский лад. Он охотно откликнулся на просьбу тюремного врача доктора Келли высказать в письменной форме свои мысли о власти и перспективах Германии. Не стоило бы, пожалуй, тратить время на то, чтобы воспроизводить здесь фрагменты из его политических пророчеств, если бы этот матерый нацист не нарисовал в них более или менее верную картину того, как сложились германско-американские отношения в последующие годы. «Да», – рассуждал Лей, – «Советский Союз сумел разгромить Германию, но нельзя забывать, что это победа марксизма, а она опасна для Запада». И тут же начинается тривиальное запугивание большевизмом, азиатским наступлением на Европу. Запад всегда смотрел на Германию, как на дамбу против большевистского потока. Ныне эта дамба разрушена, и немецкий народ не способен восстановить ее сам. А кто же, по мысли Лея, может свершить такое? Ну конечно же. Америка должна восстановить эту дамбу, если сама хочет жить. А немецкий народ обязан предоставить американцам соответствующую помощь для нас и для Америки, вещает Лей, нет другого выбора. Ратуя за германо-американский союз в будущем, он, конечно, понимает, что национал-социализм связан был в своей деятельности некоторыми крайностями, которых порядочное общество не приемлет. И поэтому Лею хочется убедить американцев, что лично им эти крайности никогда не одобрялись. По мнению Лея, Национал-социализм для того, чтобы он существовал дальше и стал американским союзником, нуждается только в некоторой демократической приправе. Национал-социалистическая идея, очищенная от антисемитизма и соединенная с разумной демократией, пишет Лей, это наиболее ценное, что может предоставить Германия общему делу. О каком же общем деле идет речь? Общем для Германии и США? Ну, конечно же, об антикоммунизме. Лей готов на определенную трансформацию, на совершенствование системы национал-социализма, но в целом он считает, что германо-американский союз надо начинать с Гитлера, а не против Гитлера. Он предостерегает американцев от возможной недооценки аппарата нацистской партии и всех тех, на ком держалась гитлеровская Германия. Наиболее уважаемые активные граждане – это те люди, которые работали в качестве гаулейтеров, крейслейтеров, И ордсгруппенлейтеров. Гаулейтер, руководитель нацистской организации Гау Соответствовало Области. Креслейтер, руководитель окружной организации нацистской партии. Ордсгруппенлейтер, руководитель местной районной организации Гитлеровской фашистской партии. Сегодня почти все они находятся в заключении. Они должны быть использованы для благородной цели примирения с Америкой и превращения Германии в проамериканского союзника. Вот какие мысли посещали Роберта Лея в одиночной камере старой Нюрнбергской тюрьмы. Очевидно, сам того не подозревая, он стал основоположником послевоенной американской политики в Германии. По-своему превосходил и Бизонию, и Тризонию, и НАТО, и новые карьеры Глобке, Хойзингера, Шпиделя. Ферче и многих-многих других. Судьба, однако, так распорядилась событиями, что доктору Лею не пришлось лично убедиться в полном совпадении своих взглядов со взглядами и политикой американских властей. Чтобы уж совсем закончить здесь с рекомендациями Лея, упомяну лишь еще об одном совсем трогательном его совете американским властям. Говоря о необходимости освобождения из-под стражи всех нацистских руководителей, всех гитлеровских генералов и использования их в новых условиях, но понимая, что это может вызвать взрыв общественного мнения, он резонно подчеркивал, «Эта акция должна быть осуществлена в полной тайне. Я думаю, что это вытекает из интересов американской внешней политики, для того, чтобы американские руки не были слишком рано видны». Да, протрезвев, наконец, в тюрьме, бывший руководитель имперского трудового фронта высказал ряд пророческих мыслей насчет будущего развития американо-германских отношений. Трезвости у Лея не хватило лишь на то, чтобы предсказать собственную судьбу. Он, видимо, переоценил значение просьбы Келли сформулировать письменно свои мысли о будущем. Где-то в глубине души у него шевельнулась надежда, что и он еще пригодится». Новые отношения между Америкой и Германией лучше строить с ним, чем без него. Не зря, пожалуй, вот уже несколько месяцев Лею не предъявляют никакого официального обвинения. И кто знает, может быть, спустят дело на тормозах? Ведь было же нечто подобное с германскими руководителями после Первой мировой войны». На всякий случай Роберт Лей обращается с личным письмом к Генри Форду, хорошо известному своими профашистскими настроениями, сообщает ему о своем опыте сооружения автомобильных заводов Volkswagen и просит обеспечить место после того, как будет освобожден. И вдруг все рухнуло. Как гром среди ясного неба прозвучали для него слова обвинительного заключения. Этот документ вырывает Роберта Лея из мира сладких иллюзий и возвращает к действительности. Чем больше Лей вчитывается в неумолимые строки, тем меньше он верит в воздушные замки, которые без конца и без устали только недавно сооружала его фантазия. Он наконец постиг ту горькую истину, что и без доктора Лея американцы смогут провести намеченную им программу. Программа-то без сомнения хороша, да только сам ее автор слишком уж скомпрометирован. Эта битая карта никогда уже не будет пущена в ход в новой политической игре. Перед Леем впервые во всей своей жуткой реальности представилась ожидающая его судьба. Нервы окончательно сдают, весь день он мерит шагами свою камеру. Его навещает доктор Джильберт и записывает в своем дневнике, что глаза у подсудимого имеют безумное выражение. Это было в ночь на 25 октября 1945 года. Через 25 суток должен был начаться исторический Нюрнбергский процесс, на котором Лею было уготовано его законное место. Ночью происходит последний диалог между бывшим руководителем Германского трудового фронта и Часовым, охранявшим его камеру. Часовой спросил, почему он не спит. Лей близко подходит к глазку, неподвижно смотрит в лицо простому американскому парню и невнятно бормочет. «Спать?» «Спать! Они не дают мне спать! Миллионы чужеземных рабочих! Боже мой, миллионы евреев! Все убиты, все истреблены, убиты, все убиты! Как я могу спать, спать!» Может быть, в эту ночь доктору Лею стало вдруг жаль загубленных жизней? Нет, не об этом он думал. Палач боялся той неотвратимой ответственности, которая его ждет. Он жалел не тех, кого помогал мучить и уничтожать, а только себя». Все остальное было лишь психологическим фоном, на котором происходило разложение этого мелкого себялюбца, трюсливого и низкого. Перед ним отчетливо вырисовывалась веревочная петля и огромная толпа людей в лагерных халатах, которая вот-вот потащит его к помосту, к этой петле. Ему стало невыносимо страшно, настолько страшно, что он поспешил сам полезть в петлю. Часовой, совершавший обход других камер, Вновь заглянул к Лею и вдруг обнаружил, что его нет. Присмотрелся внимательнее и в одном из углов камеры, где установлен туалет, увидел согнувшуюся фигуру заключенного. Ну что ж, обычная картина. Бегут минуты, а Лей все не меняет позу, часовым овладевает беспокойство. «Эй, доктор Лей!» – кричит он в глазок. Ответа нет. Через мгновение четверо американских военных вбегают в комнату, и перед ними жалкое зрелище – Имперский руководитель трудового фронта, согнувшись над стульчиком, висит в петле, сделанной из полос разорванного одеяла. Попытки привести его в чувство не удались. Врачи констатировали смерть. Самоубийство Лея вызвало смятение среди тюремной стражи. Если до этого один часовой полагался на четыре камеры, то после самоубийства охрана появилась у каждой двери. Круглые сутки за всеми подсудимыми неотрывно велось наблюдение в глазок. Это было очень утомительно, и караул приходилось менять часто. Весть о бесславном конце Лея скоро проникла в камеры к остальным подсудимым. Первым на нее отреагировал Геринг. «Слава богу!» – жестоко сказал он. «Этот бы нас только осрамил!» В разговоре с Джельбертом бывший рейкс маршал развил свою мысль. «Это хорошо, что он мертв!» Я очень боялся за поведение его на суде. Лей всегда был таким рассеянным и выступал с какими-то фантастическими, напыщенными, высокопарными речами. Думаю, что перед судом он устроил бы настоящий спектакль. В общем, я не очень удивлен. В нормальных условиях он спился бы до смерти. Такова эпитафия одному из руководителей Третьей Империи. Тем более ценная, что она исходила из уст нациста номер два. Имперский руководитель Трудового фронта не дожил до суда. Фельдмаршал в битве против рабочего класса, как его охарактеризовал один из обвинителей на процессе, ответил на обвинение самоубийством. Очевидно, у него не было лучшего ответа.